474. Настолько увлекательной и интересной становится жизнь человека в духе, что обычность утрачивает свою волю на дне и постепенно заменяется необычностью. Обычным становится необычное. Ведь в сущности, говоря, жизнь в надземном и будет жизнью необычности, и подготовка идёт на земле. Утверждается принцип где я там и дом всё моё со мною древние изречения всё моё нашу с собою приобретает совершенно иной смысл и не на бедность указывает уже оно но на богатство духа внешне всё остаётся как бы без перемен но внутреннее изменение сознания огромно именно душу свою теряет человек чтобы обрести её преображённой и расширенной Правда, нищий в человеке будет пытаться поднять голову и делать отчаянные попытки, чтобы вернуть утраченную власть. Но победитель выходит победно, и из этой борьбы, борьба не на жизнь, а на смерть, за жизнь и без смерти и духа. Вопреки видимому и слышимому утверждается неслышимое и невидимое. В борьбе против очевидности действительность побеждает. Пока идёт борьба, и происходит подготовка, учитель ждет, чтобы в нужный момент подать руку помощи и перейти на следующую ступень познавания. Мало в духе идущих, и потому им особая забота и внимания. По миру разбросаны они, как маяки спасения людям. Их посылаю в мир, дабы мир человеческий обратился ко мне. Жертва их велика, и велико нагружение. Иногда оставляю одних, предоставив собственным силам, чтобы силы свои испытали и мощь крыльев растущих. Но одних полностью не оставляю никогда. Ибо в луче вы стремитесь преуспеть, больше со мною прибудьте. Нераздельность объединённых сознаний есть признак ученичества. Формула я в вас, вы во мне остаётся неизменной во веки. Что же ещё сказать вам? Разве то, что когда придёт час ваш и настанет время ваше, очевидность и действительность сольются воедино в сиянии ауры Владыки Света. Ибо истина, говорю вам, увидите и услышите, и будет радость ваша совершенна. Пока же надо верить и ждать, ждать и верить. И пусть вера ваша будет плоды приносить. а ожидание творческим. Так, творя будущее ваше в духе, дойдете до положенного. Я берегу. Не устрашимся ничем, не остановимся перед горами непреодолимых препятствий, ибо огнем духа сокрушаются все построения майи. Путь пролегает не по земле, но внутри человека, и все препятствия там же. Потому говорю и утверждаю, что победа в духе, В духе победивший воистину победитель будет, ибо в себе победил и себя. Надо понять мистерию борьбы и победы, происходящей и одерживаемой внутри. Потому, повторяю, все в духе и от духа. Тот, кто переносит центр борьбы изнутри вовне, совершает ошибку, и уподавляется тогда эта борьба о борьбе с ветряными мельницами. если даже их победить и остановить движение колеса, то что польза будет от этого человеку? Колесо жизни не остановить, и смысл преодоления утрачивается. Когда говорю о душе, которую должен утерять человек, или о кресте, который следует взять с собою, говорю о внутреннем психологическом процессе, происходящем в сознании человека, о процессе освобождения от наследия прошлого и преображения духа. Символ преображения духа на горе указал бы путь лёг прямо. Не боритесь всяко, но в духе, ибо духом и в духе совершается преодоление себя, ибо в высшие достижение силу берётся, и прелагающий усилия восхищает его.